«Пали, робяты, лагерхаус тепереча велел чернышов «Хватит им сукно для армии Фридриха валять! Пущай не без мундиров, в одних подштаниках повоюют с нами!» Гацковский, этот идейный банкир на службе Фридриха, среди ночи разбудил Татлебина. Генерал трогательно взывал Гацковский. «Королевские фабрики сукна только называются королевскими, но ведает имени король». Доходы же, сукновалин, идут на воспитание несчастных сироток в приютах под Потсдама. Усмирите, варвара чернышова Судьба мифических сироток из под Потсдама растрогала жулика. «Засвидетельствуйте это письменно», — сказал Татлебен Гацковскому, «и клянитесь, что это именно так. Подняли из постели духовника, появилась Библия, и рука миллионера бестрепетно легла на переплет из свинячей кожи. Клянусь, что сукновальни работают на сироток. Не моргнув, соврал Гацковский, и сукновальни были спасены для Фридриха. Чернышов уже разослал своих казаков вдоль шпреи, и шесть речных мельниц, делавших порог для армии Пруссии, казаки рванули под самые небеса. Шесть раз прогремели стекла в берлинских домах. Русские не шутили. Чернышов теребил тотлебина «А где арсенал?» «Мы не баловаться сюда залезли».